Глава четвертая. «Как же так?» — плачет Варя. Я протягиваю ей бумажные салфетки. Босс сидит, вольно откинувшись в кресло. Как будто это не он пять минут назад показал ей видео с камеры. Я тоже мельком увидела. В обеденный перерыв Варин муж и секретарша зашли в кабинет. Закрыли дверь на ключ и стали целоваться. Остановил беспощадный босс видео на том моменте, когда они уже были почти без одежды. «Она работает у него пять лет, и мне помогала по семейным делам. Я даже подумать не могла. Она же младше его». «Но это не препятствие», — отвечает босс-клиентке, а смотрит на меня. «Мне становится жарко. Он что, со мной заигрывает?» «Намекает на то, что и он меня старше?» «Она недавно вышла замуж. Я выбирала подарок на ее свадьбу». «Кирилл просил», — плачет Варя. «Какой ужас. Вот же гад». «Хотите, мы сообщим ее мужу?» спрашивает босс. «Нет, пусть катится оба к чёрту. Я его после развода без денег оставлю». Через пять минут Варя все таки успокаивается. «Спасибо вам за быструю работу», говорит, оплачивая услуги. Когда она уходит, босс обращается ко мне. «Найди мне контакты мужа секретарши Кирилла. Посмотри, в анкете есть ее данные». «Но зачем?» «Я думаю, ему тоже будет интересно посмотреть на это». Стучит по крышке ноутбука. Босс хочет уйти к себе в кабинет, но я не даю ему пройти. Преграждаю путь. Но ведь Варвара сказала, что не хочет. «Я не могу оставить все как есть», говорит и пронзает меня взглядом. Мне становится немного страшно смотреть в его карие глаза. Отвожу взгляд и говорю. «Хорошо». Информацию отыскиваю быстро. По фамилии и имени секретарши нахожу ее страницу в соцсетях. А там уже в друзьях есть и муж. С одной стороны, конечно, похвально, что Богдан Викторович хочет раскрыть глаза еще одному человеку. А с другой? Не знаю. Это как будто не его дело. Ведь супруг секретарши к нам не обращался. Нет, я нисколько ее не жалею. Так ей и надо. Все в жизни возвращается. Особенно ложь. Меня больше интересует мой босс. Кажется, за этим всем агентством проверка на верность скрыта какая-то его личная история. Мне было бы интересно узнать его получше. Вспоминаю, как он спрашивал про парня в машине, и мечты уносят меня вдаль. Может быть, он в меня влюбился, и ему жаль, что у меня нет парня, ведь в таком случае я свободна, и со мной можно начать отношения. Ведь вряд ли Бос приемлет неверность. Пусть он и не собирается жениться. Хотя это странно. Все люди полигамны по своей природе. Так, кажется, он сказал в интервью, которое я смотрела. Но тогда почему? Если люди такие по своей сути, босс не поддерживает измены. А он точно не поддерживает. Достаточно вспомнить его лицо, когда я села в машину. «Ты нашла контакты?» — босс выглядывает из кабинета. «Да, вот, пожалуйста». «Отлично. Ты можешь идти домой». «Почему? Совещания сегодня не будет?» «Будет, но твой рабочий день начался раньше. Думал и отпустить тебя пораньше». «Нет, ничего страшного, мне интересно». Богдан Викторович долго и внимательно смотрит на меня. Затем на его лице появляется едва заметная улыбка. Говорит, «Ну хорошо, если тебе хочется, оставайся». Я так надеялась, что хотя бы сегодня на совещании будут хорошие новости. Но нет. Самая популярная девушка университета влюбилась в нашего очкарика не просто так, а потому что была на грани отчисления. Елизавета, девушка, которая работает в агентстве, Разговорилась с ней в клубе, и та поделилась с ней хитрым планом. Лишних денег нет, а этот ботаник может написать и диплом, и все хвосты закроет. Блин, а я вчера заявила, что у него проблемы с самооценкой. Про девушку, только что родившую ребенка. слава богу, ничего плохого не сказали. Из дома выходила только с коляской, ни с кем не разговаривала. И с сотрудником знакомиться отказалась. Говорили еще про старых клиентов. Но я их не знаю, слушала в полухо. Когда все расходятся, босс победоносно спрашивает у меня. Ну что, Калерия, судя по твоему виду, ты уже не такая наивная, как вчера. Встаю из-за стола, с громким скрипом задвигаю стул. Нет, это просто день такой. Усмехается. И снова предлагает подвести. Я соглашаюсь. Пока мы едем, долго обдумываю в голове, что ему ответить. И вот, наконец, когда он уже почти подъезжает к моему району, собираюсь с духом и заявляю. а все всё-таки это просто к вам приходит, когда есть повод подозревать». Вот так и получается, что никто не проходит проверку. Босс хочет что-то сказать, но я не даю ему вставить слово. Говорю, что собиралась дальше. «Есть очень много верных мужчин и женщин. Их намного больше». Насчет последнего я не уверена. «Но я точно знаю». Конечно же, есть люди, для которых измена хуже смерти. Богдан Викторович ровным тоном произносит. Это только второй день работы. Спрошу у тебя, что ты думаешь через полгода. Вот тогда и посмотрим. «Ничего не изменится», — заявляю твердо. Босс бросает на меня грозный взгляд, я замолкаю. Почему я рядом с ним чувствую себя беспомощным ребенком? Я бы никогда не стала изменять своему любимому. Говорю тихо, заливаясь краской. И быстро выхожу из машины. Случайно громко хлопаю дверью. Босс смотрит на меня и улыбается.